Глава тридцать Всю дорогу до дома Вика нервно теребила лямку рюкзака и ерзала по сиденью, словно сидела на горский колючек. Она наполняла вселенную мольбами о том, чтобы Рома оказался дома и проклинала час пик и пробки, которые оттягивали встречу с любимым. Вика была готова выпрыгнуть из машины и, минуя заторы на дорогах, бежать к своему дому, лишь бы поскорее кинуться на шею и поцеловать такие желанные. Такие родные губы. Наконец, когда ее терпение почти иссякло, машина свернула на нужную ей улицу и, преодолев два перекрестка, повернула во дворы. Вика уже издалека увидела свет в окнах их квартиры. По ее позвоночнику пробежали мурашки: Неужели это вот-вот случится? Боже мой, я не верю, что через считанные минуты увижу его. Ее сердце застучало быстрее, внизу живота поселилось приятное волнение. Вика отсчитала несколько купюр, положила их на переднее сиденье и нетерпеливо схватилась за дверную ручку, готовясь распахнуть дверь, как только водитель остановит машину. «Вас ждать?» – остановившись у подъезда, поинтересовался водитель. «Нет, не нужно», – с взволнованной улыбкой ответила Вика и добавила. «Я приехала домой». Поднявшись на лифте на нужный этаж, она подошла к двери и несколько раз быстро сжала руки в кулак. Так обычно делают перед забором крови из вены, но Вику этот жест обычно приводил в чувство. Она набрала полную грудь воздуха, поправила темные волосы, выдохнула и нажала на кнопку звонка. С замиранием сердца наблюдала, как на несколько секунд погас свет в глазке. Это показалось ей вечностью. «Наверное, он пытается узнать меня в жгучей брюнетке с густой челкой», — подумала Вика и улыбнулась, пристально глядя на глазок. Наконец там появился свет. Послышался скрежет замка, дверь открылась, и в следующую секунду из Викиной руки выскользнула лямка рюкзака. Она всхлипнула, сквозь ручей слез смотрела в такие родные глаза Ромы и беззвучно шевелила дрожащими губами, пытаясь вымолвить хоть слово. Вика, глядя на нее, как на привидение, нахмурился Рома и несколько раз быстро моргнул. — Это ты? Господи, ты жива? Он вышел на площадку, слегка прикрыв дверь в квартиру. «Я не верил, что еще когда-нибудь увижу тебя!» «Все считают, что ты умерла!» В следующую секунду Вика обняла его так крепко, как будто он ее все. Она плакала и шептала в его шею, как счастлива, что наконец-то все закончилось, и она снова вернулась домой. Говорила, что только благодаря ему и вере в его любовь она сумела вырваться из ада, о котором обязательно расскажет ему чуть позже, начиная с самого девишника. И только теперь поняла, что его руки едва касались ее талии, что его осанка оставалась прямой, а тело напряглось и застыло. Теперь, глядя через плечо Ромы, Вика заметила какие-то коробки и сумки, стоявшие в коридоре. Она отодвинулась от него и, заглянув в глаза, поняла, что они были чужими и холодными. «Что происходит?» — шмыгнув носом, прошептала Вика. Рома несколько минут молчал, глядя на нее пронзительно и горько, а затем заговорил. «Когда ты исчезла, отец поднял на уши всю полицию. И только после года поисков ему удалось выйти на бордель, в котором тебя удерживали. Во время облавы убили хозяина и трое работников». Позже оказалось, что двое убитых — те самые люди, что похитили тебя из клуба. Я был там в тот день, Вика, и ждал, когда тебя выведут вместе с другими заложницами, но отец вынес мне лишь твой паспорт. Нам сказали, что тебя... Как это? Рома почесал голову и пощелкал пальцами. Списали. За то, что ты отказывалась выполнять работу. Он судорожно вздохнул, поджал губы, словно слова давались ему с большим трудом. «Я думал, что ты мертва, Вика. Прости». Разве могла ее душераздирающая боль в эту минуту сравниться с теми ощущениями, что она испытывала, получая удары мужскими ботинками? «Тебе не нужно извиняться», — нервно хохотнула Вика и вытерла слезы. «Ты ни в чем не виноват, Рома». Она снова крепко прижалась к его телу и облегченно выдохнула. «Я вернулась. И больше не оставлю тебя ни на минуту, ни на секунду». В этот момент в квартире послышался какой-то шорох, и дверь приоткрылась, видимо, от ветра. Вика заметила, как распахнулась дверь в ванной комнаты. Оттуда вышла блондинка с ангельским личиком и большим животом. Она медленно убрала руки с шеи Ромы, не отводя взгляда от округлившегося живота девушки, сделала пару шагов назад и вцепилась в перила так сильно, что на ее руке забелели костяшки. «Прости», — одними губами повторил Рома и повернулся к девушке. «Это моя жена Юля». Завтра мы улетаем жить в Болгарию.